и лодки бросились в рассыпную, окружая остров. Дедушка Лу остановил наше посольство метров за пятьдесят до ворот и перелез к нам на броню. В одной руке белый флаг, в другой — матюгальник. Начал он издалека, медленно и четко проговаривая слова по-английски, а я переводил для наших. Мол, мы — объединенные силы нового Фритауна, пришли с миром, хотим поговорить, владеем важной информацией и бла-бла-бла. Кричал Лу пока в пустоту.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 А сейчас будто не на стрелку приплыли, а автобус ждут на остановке, и семки щелкают. Дедушка Лу смочил пересохшее горло и пошел по второму кругу. И, похоже, нас услышали. Ворота бесшумно, только привод зашелестел, стали разъезжаться в стороны. И нам навстречу выехал черный бронетранспортер «Глобал Корп». «Это в то и ва табуретка!» Вадик аж высунулся из своего люка. «Пума!» — включил знатока Леха. «В бондосфере на вооружении!» Только я что-то не слышал, чтобы их на сторону продавали. Пуф, то у них помофнее будет, вздохнул Вадик. Ясен Пень, там пятидесяти миллиметровка в башне, плюс пулемет, плюс гранатометная установка в корме. Я уж про защиту молчу. Там модули динамической символично, хоть кино снимай. Я перебил Леху, ни в раз не поверив в его молчу. Ага, согласен. Я фото фаглафин, или кукуфа поехала В». Черная пума подкатила к белой пиранне и остановилась метров за десять, не глуша двигатель. И пусть пиранью никто добрым существом не назовет, но смотрелись мы красиво. Белая против черного. Добро против зла. Как говорится, будем посмотреть, у кого зубки острее. Башня пумы зажужжала, нацелив пушку аккуратно на дедушку Лу. Люк башни открылся, из него вылез мой старый знакомый Дуглас. А над забором стали появляться бойцы глобалов.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 Тренировочная площадка просто, чтобы к мертвякам привыкнуть. К кругу стали подтягиваться люди. Как парни из волков, так и основа глобалов. Красавцы, хоть сейчас на кастинг в роли солдата в удаче. Двое особенно бросались в глаза. Панамы, солнечные очки, бороды, как у солистов зизит топ. Камуфляж с полным обвесом и такие же стволы. Рукава закатаны до локтей. Черные татушки, начинают набитых персней на пальцах,